«Их установили одновременно с плесунами», — объяснила нянюшка. «Только отверстие здесь вертикальное, поэтому и понадобились только три камня. Так, лом можешь оставить здесь, и сними башмаки, если в них есть гвозди». «Эти сапоги были сшиты лучшим сапожником Анкморпорка», — гордо заявил Казанунда. «Когда-нибудь я обязательно заплачу ему». Нянюшка отодвинула шкуры. Клубы пара окутали гнома и ведьму. Внутри была темнота, густая, горячая, как патока, и вонючая, как старая, мокрая лисья шкура. Шагая за нянюшкой след в след, Казанунда видел в вонючем воздухе незримые фигуры, слышал тишину, которая возникает обычно, когда какой-то разговор внезапно прерывается. Однажды он вроде разглядел большую миску с раскаленными до красна камнями. но потом призрачная рука опрокинула на них черпак, и все скрылось за клубами пара. «Не может это быть, Верзила!» — сказал себе Казанунда. «Он ведь сплошь из земли, а это шатер из шкур. Либо одно, либо другое, но вместе...» Он почувствовал, что с него градом льет пот. Пар немного рассеялся, и показался свет двух факелов. не более чем красные пятна в темноте. Но и его было достаточно, чтобы осветить огромную фигуру, лежащую рядом с очередной миской с раскаленными камнями. Фигура подняла голову. Оленьки рога пронзили влажный, липкий воздух. — А, госпожа Як. Голос был приторным, будто шоколад. — Ваша светлость. «Полагаю, не стоит даже просить, чтобы ты опустилась на колени». «Не стоит, Ваша честь!» — нянюшка улыбнулась. «Знаешь, госпожа Яг, а ты умеешь проявлять уважение к своему богу. Любой атеист обзавидуется». Темная фигура зевнула. «Спасибо, Ваша милость!» «И никто для меня не танцует. Неужели так трудно?» «Как скажешь, Ваша светлость!» «Вы, ведьмы, больше не верите в меня!» Ты снова прав, ваша рогатость. Но скажи мне, маленькая госпожа Яг, вот ты попала сюда, и неужели надеешься отсюда выбраться? Конечно, ведь у меня есть железо. Голос нянюшки вдруг стал резким. Но откуда, госпожа Яг? Железо не может проникнуть в мое царство. Мое железо проникнет куда угодно. Нянюшка вытащила руку из кармана фартука и подняла вверх подкову. Казанунда услышал шарканье чьих-то ног. Невидимые эльфы, отталкивая друг друга, ринулись прочь. Зашипел пар. Кто-то опять перевернул жаровню с раскаленными камнями. «Убери». «Вот уйду и уберу», — огрызнулась нянюшка. «А теперь слушай меня. Она снова заявилась и беспокоит нас. Вмешайся. Ты должен. Мы не допустим повторения древней напасти». «Я должен?» «С чего бы это?» «Значит, ты хочешь, чтобы она снова обрела былое могущество?» Фигура фыркнула. «Вы никогда не будете править миром!» «Сказала нянюшка. Слишком много музыки и слишком много железа!» «Железо ржавеет, но не в головах!» Король фыркнул. «Тем не менее, даже оно в один прекрасный день...» «В один прекрасный день», — повторила нянюшка и кивнула. Угу, я выпью за это. В один прекрасный день». «Кто знает, может, когда-нибудь в один прекрасный день». Все на это надеются, но сегодня не твой день, понимаешь? Так что выходи и восстанови равновесие. В противном случае я вот что сделаю. Я сделаю так, чтобы люди раскопали верзилу железными лопатами, и они меня послушаются. Они скажут, почему бы и нет». Ведь это обычный курган, а потом всякие волшебники на пенсии, даже рецы, которым больше делать нечего, будут ковыряться в этих земляных кучах и писать скучные книги о традициях погребения. Это станет еще одним железным гвоздем в твой гроб. Хотя, честно говоря, мне тебя немножко жаль. Но у меня есть дети... и сейчас они живут нормальной жизнью, не прячутся под лестницей и при каждом ударе грома не выставляют на улицу молоко для эльфов и не торопятся домой, потому что приближается ночь. Поэтому, прежде чем все вернется к старому, я лично позабочусь о том, чтобы тебе рога пошибали. Слова рассекали воздух. Рогатый поднялся, а потом еще больше поднялся. Его рогат коснулись потолка. Казанунда открыл от удивления рот. Итак, ты меня понял? спросила нянюшка уже несколько поспокойнее. Сегодня просто не твой день. Когда-нибудь быть может. Так что сиди здесь и потей себе, ожидая свое однажды. Я приму решение. Очень хорошо. Ну мы пошли. Рогатый посмотрел на Казанунду. А ты чего уставился, гном? Нянюшка як толкнула Казанунду локтем. — Отвечай же, не заставляй почтенного господина ждать. Казанунда судорожно сглотнул. — Чтоб мне провалиться, а ты совсем не такой, как на картинках.